Часть вторая Наркоман. Отрядив провожатые Егора, Данилу снова сослали в подвал. Но теперь это была общая комната пяти командиров. Здесь они совещались, составляли планы операции и решали другие вопросы. Круглый металлический стол, пять жестких стульев, скамьи по периметру. и желтая лампа, диск диаметром полтора метра в центре комнаты. Получив последние инструкции от старика, пришел Костя. В руках он держал машинку для стрижки волос, которая наводил марафет на голове его соседей по казарме. А в зубах его появилась сигарета. «Так уж получилось», – устало произнес Костя, выдохнув струйку дыма. что ты у нас знаменитость. Твое видео из ФСБ еще не забыли. А значит, надо сделать себя настолько непохожим на себя самого, насколько это возможно. Ногой он отодвинул стул от стола, указав на него Даниле. Сверкнув рыжим огоньком на кончике, сигарета перекочевала в угол рта. «Садись, будем тебе прическу менять». Данила послушно уселся. Зажужжала машинка, полетели волосы с висков. Костя почти наголо выбрил все, кроме макушки и затылка, оставив неухоженный гребень. Глядя на темные обрезки на полу, Данила удивлялся, как же быстро наброс после побега из сети. Когда Костя закончил, сигарета потухла у фильтра. Придирчиво оглядев парня, он зашел сзади. «Чипа вроде не видать, но ты все равно не верти башкой, если будешь с кем-то разговаривать». С минут он постоял за спиной, размышляя о чем-то и сложив руки на груди, словно скульптор, решавший, получится ли из этой кучи глины нечто стоящее. Ловко отбросив окурк в угол комнаты двумя пальцами, Костя произнес. «Ладно, ремешок визора скроет разъем для чипа. Пойдем». Они вышли через другую дверь, оказавшись в коридоре с дверцами шкафчиков по стенам. Открыв одну из них, Костя достал легкую, почти невесомую ветровку из серого матового материала. Просторные черные штаны и высокие ботинки. «Надень!» – скомандовал он. «Сейчас визор тебе подберу». Примерив обновки, Данила напялил полупрозрачный визор на лицо. Эластичный ремешок сдавливал голову. Еще кое-что. Костя протянул капу, блестящая серебром четыре передних зуба. Закрепи на нижней челюсти. Это бликер. Не дает камерам считывать твою внешность. Лицо на снимках получается размытым или меняется на рожу какой-нибудь знаменитости. От полицаев, конечно, не поможет, но гражданские тебя через визоры не опознают. А большего нам и не надо. Со вздохом закончил он. Двое парней двинулись к следующей двери, за которой оказался просторный гараж на семь машин и десяток байков. Вся техника в матово-черном окрасе. При первом взгляде казалось, будто автомобили в момент исчезли, а их угрюмые тени остались в гараже. Костя подвел Данилу к ближайшей от выхода машине без опознавательных знаков. «Садись!» Гулко заговорил мотор, прорываясь вибрациями в салон. «Бензиновая?» – догадался Данила. «Ему еще не доводилось ездить на таких раритетах». Костя кивнул. «И управление только ручное!» – он улыбнулся Даниле. «Других не держим!» Раритет плавно выкатил на улицу. Увиденное здесь заставило внутренность сжаться. Стена напротив штаба разлетелась на сотни бетонных огрызков. Часть соседнего здания обвалилась. Изнутри торчали трубы и старая мебель. От вида разрушений у Данила отвисла челюсть, обнажив добавляющий колорита его образу бликер. Они не знали, что мы усилили штаб. Оглядевшись по сторонам, Костя повернул направо, вырулив на проезжую часть. Иначе себя бы первым похоронили в казарме, а потом взялись бы за нас. Андрей Анатольевич сказал, что они хотели выкрасть меня. «Может и так», – Костя пожал плечами. «Ему лучше знать». Из города выбирались молча. После утреннего нападения район опустел. Пешеходы исчезли с улиц. Только пара древних авто до да полицейский броневик обогнали их машину. Оказавшись на трассе, Костя немного расслабился. Позади и впереди пристроилась по минивену. Чуть дальше маячил одинокий байкер, то сбавлявший, то набиравший скорость. Данила надеялся, что эта команда Юсупова, сопровождает их, как и обещали. «Куда мы едем?» – наконец спросил он. «К Догину». «Кто это?» Костя долго молчал, потом посмотрел на Данилу со смешанным чувством жалости и понимания. «Один из ваших». Он натянул визор на глаза. «Сейчас покажу». В поле зрения данилы вползло изображение скрючившийся знаком вопроса дохляк в безразмерной футболке и облегающих брюках коротко стриженный с длинными ходами руками одна из которых держит дымящуюся сигарету застыл на стуле перед ним спиной к камере сидит еще один человек мужчина или женщина данила так и не определил вдруг дохляк заговорил и его тихий скрипучий голос созвучал в наушниках визора Сеть стала для меня всем. Матерью, домом, закадычным другом, колыбелью души. Вы ведь, наверное, не знаете, но чипы, через которые входят в сеть, крепят сперва на затылок, когда ты еще совсем малыш в первый день жизни. И городские серверы сразу пишут все, что ты видишь и чувствуешь. В сознательном возрасте, конечно, я сам решал, что сохранять, а что позволит запоминать мозгу. и все записи с чипа отправляют в историю аватара. Аватара? Это такой паспорт для сетевиков и вторая личина по совместительству. Дохляк помолчал, затянулся, выпустил струйку дыма, совсем как Костя недавно, и продолжил. В три года, и это я запомнил отлично, внешний чип заменили постоянной моделью. Его вставили мне в черепушку, прямиком в мозг, Буквально спаялись с нервной системой, чтобы сеть забрасывала туда нужные импульсы. А те создавали в мозгу красочные образы, окутывая несуществующими запахами, имитируя холод ветра в квартире, тепло прикосновения давно почившего родственника или грохот товарного поезда во время просмотра старого фильма. Я будто прозрел в тот день. Такое невозможно представить. Чип стал частью меня, как шестое чувство или не мой голос в голове шизофреника. Он учился видеть и осознавать этот мир вместе со мной. Запоминал мои страхи и радости, падения и триумфы. Начинал по-настоящему понимать меня. Сеть и я, мы срослись через миниатюрную микросхему в затылке. Лишиться чипа или выйти из сети, все равно что потерять зрение или слух. Мир тускнеет, будто замирает, становясь тяжеловесным и неповоротливым. Сама реальность никогда не была настолько реалистичной. До того филигранно настроен чип. Он усмехнулся, помолчав пару секунд. «А потому я безвылазно сидел внутри несуществующего мира, единственно настоящего для меня». «А что в итоге?» Квартиры сжались до пары десятков квадратных метров на семью, а заполнила их цифровая реальность, превращая в просторные замки, шикарные коттеджи или уютные шатры на берегу моря. Запись застыла. Дохляк так и сидел, скрючившись на стуле, глядя в пустоту, наполнявшую все его существо. Насколько же огромная была сеть, что оставляла такую невообразимо глубокую пропасть после себя. Из глаз Данилы хлынули слезы. Этот человек, Догин, или как его там, говорил с ним. Смотрел из своей холодной бездны в его зияющую пустоту. Оба они вынули сеть, оставив лишь хрупкую оболочку. И до этого момента данила не осознавал, насколько тяжело в одночасье терять весь свой мир. «Этот мужик, Догин», – заговорил Костя после недолгой паузы. Чем-то насолил своим в городе, его за это поперли. Выслали агентов, чтобы арестовать и забрать чип, но тот сбежал. Так и мотался по сетевым городам пять лет, пока его не изловили. Он усмехнулся. Догин оказался не пальцем деланный. Навалял агентам, угнал их тачку и сбежал к нам. Сергей его нашел и пристроил недалеко от брата. Мужик оказался полезный, много чего о сети знал. «Да и вообще. Толковый он, понимаешь?» Данила кивнул, хотя не знал, о чем это Костя. «Правда, потом он с катушек съехал. Как-то прознал про переход, ну и торчался в конец». «Чего?» «Наркош он конченый», – угрюмо добавил Костя. «Когда ты был хорошим программистом, а теперь так, биомусор». «А это как?» — недумевал Данила. — Приедем, сам увидишь. Данила помолчал, укладывая в голове услышанное. — Зачем же ты меня к нему везешь? Узнаешь, когда будем на месте. Он может еще и не согласиться. Тогда чего зря воздух сотрясать?